Глава 53. Новая правая рука. Высокая фигура в длинном черном плаще с полированными серебряными пуговицами шествовала через горящие руины Брокен-Боу, штат Небраска. Трупы валялись разбросанными по всей главной улице Брокен-Боу, а танкоподобные грузовики армии совершенных воинов переезжали те, которые лежали на их пути. Другие солдаты складывали в грузовики мешки с краденым зерном, мукой, бобами и упаковки с маслом и бензином. Груда винтовок и пистолетов ожидала полугрузовика для бригады вооружений. Тела были раздеты бригадой обмундирования, а члены жилищной бригады занимались сбором палаток, которые мертвым больше не понадобятся. Механическая бригада подбирала и переворачивала машины, трейлеры и грузовики, которые лежали в изобилии и были оставлены победителем. Те, которые были в рабочем состоянии, были пущены в ход как средство для перевозки, а другие разбирались на запчасти, шины, моторы и все остальное, что могло быть использовано. Но мужчина в черном плаще, чьи начищенные ботинки хрустели по выжженной земле, шел с единственным намерением. Он остановился перед грудой трупов, которые были раздеты, а их одежда и обувь были брошены в картонные коробки. Мужчина посмотрел оценивающим взглядом на их лица, освещенные светом костра. Солдаты вокруг него приостановили работу, чтобы отдать честь. Он быстро ответил на их приветствие и продолжил свой осмотр, а потом пошел к другим разбросанным телам. — Полковник Маклин! — позвал голос сквозь грохот проезжающих грузовиков, и мужчина в черном плаще обернулся свет от костра упал на черную кожу маски, которая закрывала лицо Джеймса Б. Маклина. Правое глазное отверстие было небрежно зашито, но другим холодным голубым глазом Маклин вглядывался в приближающуюся фигуру. Под пальто Маклин носил серо-зеленую униформу и перламутровый самодельный 11,43 мм в кобуре на поясе. Над его нагрудным карманом, находилась черная круглая заплатка с буквами ACB, вышитыми серебряными нитками. Темно-зеленая шерстяная кепка была натянута на голову полковника. Джад Лаури, одетый в такую же униформу, под овчинным пальто, появился из тумана. М-16 была перекинута через его плечо, а патронтаж перекрещен на груди. Рыжая с проседью борода Джада Лаури была небрежно подстрижена, а волосы выстрижены почти до кожи. Лоб пересекал глубокий шрам, который тянулся по диагонали от его левого виска вверх через волосы. За семь лет следования за Макрином Лаури потерял 20 фунтов жира и дряблость, и теперь его тело стало плотным и мускулистым. Лицо приняло жестокое выражение, глаза были посажены очень глубоко. — Вам есть что доложить, лейтенант Лаури? Голос Маклина был искажен, и слова сливались, как будто что-то было не в порядке с его ртом. — Нет, сэр, никто не нашел его. Я проверил с сержантом МакКоуэном по северной границе, но там нет даже следов его. Сержант Ульрих детально изучил южный сегмент, где были их оборонительные окопы, но безуспешно. Как насчет сведений от его парней? Группа капрала Винслоу нашла шестерых из них в миле к восток. Они пытались отстреливаться. Группа сержанта Олдфилда нашла четверых на севере. Но они к тому времени уже поубивали друг друга. Я пока не получил доклад от южного патруля. — Он не мог вернуться, Лаури, — сказал Маклин жестко. — Мы должны найти этого сукиного сына или его труп. Он не нужен, живой или мертвый. В моей палатке в течение двух часов. Ты это понимаешь? Да, сэр. Все будет сделано в лучшем виде. Сделайте все, что возможно. Найди капитана Поджи и передай ему поручение принести мне труп Франклина Хайза. Он сделает эту работу, а я хочу видеть данные о потерях, и список захваченных трофеев, и оружие до рассвета. Я не хочу видеть проявление такого же идиотизма, как раньше. Учтите это. Ясно? Да, сэр. Хорошо, я буду в своей палатке, — сказал Маклин, уходя, но потом повернулся обратно. Где Роланд? Я не знаю. Я видел его примерно час назад в южной части города. Если ты его увидишь, скажи, чтобы зашел. Выполняй. Маклин прошествовал прочь по направлению к своей палатке, где располагался штаб. Джат Лаври посмотрел, как полковник уходит, и не смог сдержать дрожь. Это было почти два года назад, когда он последний раз видел лицо Маклина. Полковник стал носить маску из кожи, чтобы защитить свое лицо от радиации и загрязнений, но Лаври казалось, что лицо Маклина на самом деле изменило форму, что маска выгнулась, и деформировалась напротив костей. Лаури знал, что это такое, та самая чертова зараза, которую точно так же имели большинство из армии совершенных воинов, наросты, которые покрывали кожу лица и срастались, закрывая все лицо, кроме отверстия для рта. Все знали, что у Макрина была эта болезнь, и капитан Кронингер тоже имел ее, и страдал так же, И поэтому парень носил повязки на лице даже в менее запущенных случаях. Людей прогоняли и убивали, и для Лаури это был настоящий ад, гораздо хуже, чем самый серьезно больной человек с килоидами, которого он когда-либо видел. Слава Богу, думал он, что у него никогда не было этой болезни, потому что он любил свое лицо таким, каким оно было. Но если состояние полковника Маклина ухудшится... Тогда он не сможет руководить армией совершенных воинов в течение долгого времени. Такая перспектива изобилия интересных возможностей». Лаури вырвался, выкинул из головы эти мысли, вспомнив о своих обязанностях, и пошел между руин. На другой стороне Брокенбоу полковник Маклин салютовал двум караулам, которые стояли напротив его большой штабной палатки, и прошел через загородку. Внутри было темно, и хоть Маклин думал, что не забыл оставить фонарь зажженным на своем столе, но в его памяти было столько всего такого, что надо было помнить, что он не мог быть уверен. Он прошел к столу, протянул свою единственную руку и нашел фонарь. Стекло было все еще теплым. Фонарь, должно быть, почему-то погас, — подумал он, сняв ламповое стекло. Он достал зажигалку из кармана плаща и высек огонь. Затем он зажег лампу, дал пламени разгореться и поставил стекло обратно. Свет распространился по палатке, и только тогда полковник Маклин понял, что был не один. За письменным столом Маклина сидел худой мужчина свьющимися нечесанными светлыми волосами до плеч и светлой бородой. Его грязные ботинки лежали на всевозможных картах, отчетах и рапортах, покрывавших поверхность стола. Он в темноте чистил ножиком свои длинные ногти. Маклин мгновенно вытащил 11,43 мм из кобуры и направил дуло в голову незваного гостя. — Привет, — сказал светловолосый мужчина и улыбнулся, у него было бледное, синюшного цвета лицо, а в центре лица, там, где должен был быть нос, была дыра, заросшая тканью шрамов. Я ждал вас. Положите нож. Так. Лезвие ножа вошло в карту штата Небраски. «Не волнуйтесь», — сказал мужчина. Он поднял руки, чтобы показать, что они пустые. Маклин отметил, что незнакомец одет в униформу АСВ — Забрызганную кровью, но не показал своего неудовольствия, та ужасная рана на его лице в самом центре, через которую Маклин мог видеть серый хрящ, зажила настолько, насколько могла зажить. «Кто вы такой и как вы прошли через караулы?» «Я прошел сюда через вход для прислуги». Он показал в направлении задней стороны палатки, и Маклин увидел, что сооружение было разломано достаточно сильно, чтобы мужчина смог проползти через него. «Меня зовут Альвин». Взгляд его мутных зеленых глаз сосредоточился на полковнике Маклине, а когда он ухмыльнулся, показались его зубы. «Альвин Мангрим, вам следует оберегаться надежнее, полковник. Какой-нибудь сумасшедший». Мог войти сюда и убить вас, если бы хотел этого. — Как вы, может быть? — Нет, не я. Он засмеялся, и воздух прошел с пронзительным свистящим звуком через дыру, где был его нос. — Я принес вам парочку подарков. Я мог бы простить вас за вторжение в мой штаб. Альвин мангрим оскалился. Я не врывался, уважаемый, я врезался. «Смотрите, я действительно хорошо могу управляться с ножами. О да, ножи знают мое имя. Они говорят со мной, и я делаю то, что они говорят мне делать». Маклин был уже готов нажать на курок и разнести голову этому человеку, но он не хотел, чтобы его бумаги оказались в крови и мозгах. «Ну, хотите ли вы увидеть мои подарки?» «Нет, я хочу, чтобы вы встали» очень осторожно, и начали уходить. Но вдруг Альвин Мангрим наклонился на стуле, чтобы поднять что-то с пола. «Спокойно!» — предупредил его Маклин, и он уже собирался окликнуть караулы, когда Альвин Мангрим выпрямился и выложил на поверхность стола голову Франклина Хейза. Лицо посинело, глаза закатились так, что были видны яблоки. «Ну как? Нравится?» сказал Мангрим. «Разве не прелесть?» Он наклонился вперед и постучал костяшками пальцев по столу. «Стук, стук!» Он засмеялся, воздух свистнул через отверстие в центре его лица. «Где вы взяли это?» — спросил его Мангрим. «Шеи этого козла, полковник. А откуда бы вы думали, я взял ее? Я прошел через стену». Не старый Франклин находился там собственной персоной, стоял как раз напротив меня, меня и моего топора, конечно. Это то, что я называю судьбой. Итак, я всего лишь отрубил ему голову и принес ее вам сюда. Я мог бы быть здесь раньше, но я хотел, чтобы он закончил кровоточить, чтобы не испачкал вашу палатку, а у вас здесь действительно приятное местечко. Полковник Маклин наклонился к голове и дотронулся до нее дулом 11.43. Вы убили его? Нет, я осчастливил его до смерти. Полковник Маклин, такой обаятельный мужчина, как вы, конечно, понимает подобные вещи. Маклин поднял верхнюю губу дулом орудия. Зубы были белые и ровные. Вы хотите выбить их? спросил Мангрим. Из них выйдет прелестное ожерелье для той темноволосой женщины, которую я видел с вами. Он опустил губу на свое место. Кто, черт побери, вы такой? Как вышло, что я вас раньше не видел. Я был рядом. Я следовал за Айсве в течение двух месяцев, я полагаю. Я и несколько моих друзей организовали наш собственный лагерь. Я взял эту униформу. «У убитого солдата. Сидит на мне замечательно, как вы полагаете?» Маклин, почувствовав движение слева, обернулся и увидел Роланда Кронингера, входящего в палатку. Молодой человек был одет в длинное пальто с капюшоном, который был натянут на его голову. Капитану Роланду Кронингеру было едва 20 лет. Он имел рост около шести футов и был лишь на дюйм ниже Маклина, но он был точь, как пугало, и его униформа АСВ и пальто висели на нем, как на вешалке. Запястья торчали из рукавов, а руки были, как белые пауки. Он думал об атаке, которая должна сокрушить оборону Брокенбоу, и это было его предложение — преследовать Франклина Хейза до самой смерти. Он внезапно остановился и искоса из-под капюшона взглянул на голову, которая украшала стол полковника Маклина через защитные очки с толстыми стеклами. — Вы капитан Кронингер, не так ли? — спросил Маклин. — Я видел вас поблизости. — Что здесь происходит? — голос Роланда был высокий, но надтреснутый. Он взглянул на Маклина, свет лампы отразился от его очков. — Этот человек принес мне подарок. Он убил Франклина Хейза. По крайней мере, он так говорит. «Конечно, это сделал я! Убил! Убил!» Мангрим ударил рукой по краю стола, отрубил его голову. «Эта палатка — не общественное заведение», — сказал Роланд холодно. «Вам следует воздержаться от хождения сюда». «Я хотел удивить полковника». Маклин угрюмо посмотрел на свой пистолет. Альвин Мангрин пришел сюда не за тем, чтобы вредить ему, решил он. Этот мужчина нарушил один из строжайших запретов АСВ, но принесенная голова действительно была хорошим подарком. Теперь, когда миссия была завершена, Хейс был мертв. АСВ добыла продукты, перевязочные средства, оружие и бензин, и набрала около ста солдат своей ряды. Маклин почувствовал расслабление, которое он обычно испытывал после сражения. Это все равно, что хотеть женщину, да безобразия плохо, и сразу взять ее и делать с ней, что только душе угодно, пока она не надоест. Это не то, что считается. Иметь женщину — это значит взять. Женщину, землю или жизнь — эти мысли заставляли кровь Маклина кипеть. «Я задыхаюсь», — сказал он, друг. «Я задыхаюсь». Он втянул воздух, казалось, он не мог вздохнуть воздуха столько, сколько ему было необходимо. Ему мерещилось, что он видит тени солдат, стоящие за Альвином Мангримом, но когда он щурился, то образ, похожий на привидение, исчезал. «Я не могу дышать», — повторил он и снял свою кепку. У него отсутствовали волосы на голове, кожа была гладкая, а голова в наростах. Он нащупал на затылке завязки маски, и снял ее. Затем Макрин вздохнул через то, что было вместо его носа. Его лицо было бесформенной массой толстых, подобных парше-наростов, которые плотно окружали его черты за исключением одного сияющего голубого глаза, одной ноздри и щели от рта. Под наростами лицо Маклина жгло и чесалось очень болезненно, и кости болели так, как будто они были изогнуты в новую форму. Он больше не мог выносить смотреть на себя в зеркало, и когда он захотел Шейлу Фонтана, она, как и все другие женщины, которые следовали за Айсво, плотно зажмурила глаза и отвернула голову. Но Шейла Фонтана была безумна, Маклин знал это. Единственное, для чего она годилась, это спать с ней. Ей всегда по ночам казалось, что она занималась любовью с кем-то по имени Руди, ползавшем в ее кровать с мертвым ребенком в руках. Альвин Мангрим молчал в течение минут. Потом он сказал, «Однако, как бы то ни было, вам выпала плохая доля. Вы принесли подарок, — сказал ему Маклин, — теперь убирайтесь ко всем чертям отсюда. Я сказал, что принес вам два подарка. Не хотите ли еще один? Полковник Маклин сказал, что хочет, чтобы вы покинули палатку. Роланду не нравился этот светловолосый сукин сын, но он не помышлял убить его. Сейчас он был сыт убийствами. Запах крови щекотал его ноздри, словно изысканная парфюмерия. За прошедшие семь лет Роланд Кронингер стал знатоком в области убийства, пыток и увечий. Когда король хотел получить информацию от заключенного, он знал, что надо вызвать сэра Роланда, у которого есть черный трейлер, где многие начинали петь под аккомпанемент цепей, жерновов, молотков и пил. Альвин Мангрим еще раз наклонился к полу. Маклин нацелил свой 11,43 мм, но блондин вытащил маленькую коробку, связанную яркой голубой лентой. «Вот», — сказал Мангрим, протягивая коробку, — «возьмите ее. Это специально для вас». Полковник замедлил, быстро взглянул на Роланда, потом положил пистолет, подошел и взял коробку. Он сорвал ленточку своей проворной левой рукой и снял крышку. Я сделал это для вас, как вам нравится. Маклин запустил руку в коробку и вытащил правую руку, одетую в черную кожаную перчатку. Протыкая руку и перчатку, 15 или 20 гвоздей торчали с тыльной стороны руки и на ладони. — Я вырезал ее, — сказал Мангрим. — Я хороший плотник. А вы знали, что Иисус был плотником? Полковник Маклин уставился на деревянную руку, которая была очень похожа на настоящую. — Вы полагаете, это смешно? — Мангрим удивленно посмотрел. — Уважаемый, у меня ушло три дня, чтобы сделать это как надо. Взгляните, она весит столько же, сколько весит настоящая рука, и она держит равновесие так хорошо, что никто в жизни не догадается, что она деревянная. Я не знаю, что случилось с вашей настоящей рукой, но я думаю, это вы оцените по достоинству. Полковник раздумывал. Он никогда не видел ничего подобного. Деревянная рука, обтянутая узкой перчаткой и истыканная гвоздями, как шкура дикобраза. — Что это, по-вашему, такое? Дырокол? — Нет, это, предполагается, вы должны носить, — объяснил Мангрим, — на вашем запястье. — Совсем как настоящая рука. Смотрите, любой, кто взглянет на эту руку с гвоздями, вотнутыми в нее, скажет... — Ах, что же это должна быть за адская боль? Вы носите ее, и кто-то охаивает вас за вашей спиной, а вы наносите ему удар через все лицо, и у него больше никогда не будет губ. Мангрим весело ухмыльнулся. — Я сделал ее специально для вас. — Вы с ума сошли, — сказал Маклин. — Вы сумасшедший, черт побери! Какого черта я буду это носить? — Полковник прервал ронт. «Может быть, он и сумасшедший, но это хорошая идея». «Что?» — Роланд стянул свой капюшон. Его лицо и голова были покрыты грязными марлевыми повязками, закрепленными липкими лентами. Повязки были толстым слоем наложены на его лоб, подбородок и щеки и шли вверх до краев его защитных очков. Он ослабил одну из полосок липкой ленты, развернув около двенадцати дюймов марли и оборвал ее. Это он предложил Маклину. «Возьмите», — сказал он, — «прикрепите ее на запястье с помощью этого». Макрин уставился на него, так будто Роун тоже потерял разум. Потом он взял марлю и липкую полоску и стал надевать протез на культю правого запястья. В конце концов он прикрепил ее на место так, что усеянная гвоздями ладонь была повернута внутрь. «Очень смешно», — сказал он, — «кажется, что она весит десять фунтов». Но более чем странным ему показалось чувство внезапного обретения новой правой руки, и он понял, что она выглядела очень натурально. Для тех, кто не знает правды, его руку в перчатке с ладонью, утыканной гвоздями, следовало закрепить на запястье. Он держал руку в стороне и медленно водил ею по воздуху. Конечно, крепление протеза к руке было хрупким. Если он собирался носить этот протез, ему следовало бы привязать руку к культе крепче, обмотав толстым слоем липких полосок. Ему нравилось смотреть на протез, и он внезапно понял, почему. Это был совершенный символ дисциплины и контроля. Если человек смог вынести такую боль даже символически, тогда он имеет верховную дисциплину над своим телом. Он был человеком, которого надо бояться, и человеком, за которым надо идти. — Вам следует носить руку все время, — предложил Роланд, — особенно когда мы ведем переговоры о продовольствии. Я не думаю, что лидер какого-либо поселения продержится долго, увидев это. Маклин был очарован видом своей новой руки. Это было сокрушительное психологическое оружие, адски замаскированное вооружение. Только ему приходилось быть очень осторожным, когда он чесал то, что осталось от его носа. «Я знал, что вам понравится», — сказал Мангрим, удовлетворенный реакцией полковника, — «выглядит так, будто вы родились с ней». «Это все еще не дает вам права находиться в этой палатке, мистер», — сказал ему Ронд, «Вас просят удалиться». «Нет, еще рано выгонять меня, капитан. Я прошу сделать меня сержантом механической бригады». Его зеленые глаза скользнули с Ронда на полковника Маклина. Я хорошо разбираюсь в машинах, я могу собрать что угодно. Вы даете мне части, а я собираю их вместе. Да, сэр, вы делаете меня сержантом механической бригады, и я покажу вам, что я могу сделать для армии совершенных воинов. Маклин молчал. Его глаза изучали без носа и лицо Альвина Мангрима. «Это был тип человека, необходимого АСВ», — думал Маклин. «У этого человека есть отвага, и он не боится делать то, что он хочет». «Я сделаю вас капралом», — ответил он. «Если вы будете выполнять свою работу хорошо, и у вас проявится стремление к лидерству, «Я сделаю вас сержантом механической бригады через месяц, начиная с сегодняшнего дня. Вы согласны на это?» Другой мужчина пожал плечами и встал. «Я полагаю, да. Капрал — это лучше, чем совсем без звания, не так ли? Я смогу указывать другим, что им делать. Но капитан может поставить твою задницу перед взводом автоматчиков. Роланд прошелся перед ним. Они пристально посмотрели друг на друга, как два враждующих животных. Слабая улыбка пробежала по губам Альвина Мангрима. Обвязанное гротесковое лицо Роланда оставалось бесстрастным. В конце концов он сказал, «Если ты ступишь в эту палатку еще раз без разрешения, я сам расстреляю тебя. Или, может быть, тебе понравится тур с допросом в трейлере?» как-нибудь в другой раз. «Доложите сержанту Дрэгеру в палатке М.Б. Дай его!» Мангрим вытащил из стола нож, подошел к щели, которую проделал в палатке, наклонился вниз и перед тем, как ползти через дыру, оглянулся на Роланду. «Капитан», — сказал он мягким голосом, «на вашем месте. Я бы в темноте ходил более осторожно». «Вокруг полно битого стекла, вы можете упасть и порезать себе голову. Понимаете, что я имею в виду?» Прежде чем Роланд смог ответить, он заполз в щель и ушел. «Блюдок!» — буркнул Роланд. «Он закончит перед взводом автоматчиков». Маклин рассмеялся. Ему нравилось видеть, как Роланд, который обычно бывал таким же сдержанным и без всяких эмоций, как машина, потерял уравновешенность. Это заставило Маклина чувствовать большую сдержанность. «Он получит лейтенанта через 6 месяцев», — сказал Маклин. «У него такой тип сообразительности, что АСВ будет процветать». Он подошел к столу и встал, глядя на голову Франклина Хайза. Пальцем левой руки он провел по коричневым рубцам килоидов, проходившим по холодному синему телу. «Проклятие с меткой Каина», — сказал он. «Скоро мы избавимся от этой нечисти, скоро мы перестроим вещи так, как это было раньше». «Нет, лучше, чем было». Он подошел со своей новой рукой и положил ее на карту штата Небраски, потыкав ее гвоздями. Он протащил руку через весь стол к себе. «Пошли, патрули, на восток и юг, с рассветом», — сказал Маклин. «Скажи им, что вы следили до темноты, до возвращения» как долго мы будем здесь оставаться. До тех пор, как АСВ оставалась здесь и собирала полный состав, я хочу, чтобы все перевозочные средства были готовы к движению. Основная часть машин Грузовиков, трейлеров, включая собственный командирский трейлер Маклина, была в шести милях к западу от Брокен-Боу, и она должна быть продвинута вперед, чтобы соединить ее с наступающими военными батальонами в дневное время. Начиная с лагеря Фредди Кемпки Маклин создал кочующую армию, где каждая обязанность была представлена, включая пеших солдат, офицеров, механиков, поваров, кузнецов, портных, двоих врачей и лагерь проституток как Шейла Фонтана. Все они объединены управлением Маклина, нуждой в пище, воде, крови и верой в то, что те из оставшихся в живых, кто имеет метку Каина, должны быть истреблены. Это было простое учение. Те с меткой Каина заражают человеческую расу радиационно-ядовитыми генами, и если Америка была бы когда-нибудь настолько сильна, чтобы разбить русских, то метка Каина была бы уничтожена. Маклин изучал карту штата Небраски. Его взгляд двигался к востоку, вдоль красной линии шоссе номер 2, через Великий остров и Аврору и Линкольн к синей линии реки Миссури. Из Небраски АСВ могла идти Воеву и Миссури, нетронутые земли с новыми поселениями и продовольственными центрами. А далее там было бы широкое пространство реки Миссури, и вся восточная часть страны лежала бы перед АСВ, чтобы быть захваченной и очищенной, так как они очистили большие сектора штатов Юты, Колорадо и Небраски. Но всегда появлялись новые поселения, и Маклин был неугомонным. Он слышал отчеты о команде Гидра, ноланских налетчиках и так называемой американской верности. Он смотрел вперед навстречу этим армиям, а СВ раздавило бы их, точно так же, как они разгромили Народную Освободительную партию за несколько месяцев войны в Рокке-Маунтинс. «Мы направляемся на восток», — сказал он Роланду, — «через Миссури». Его глаз на пораженном наростом лице светился возбуждением перед охотой. Он поднял свою правую руку, и махнул ее в воздухе. Затем быстрее и еще быстрее. Гвозди издавали высокий, жуткий, свистящий звук, похожий на человеческий вопль.